Дэн Браун, Тайна и Стайн Глава 131 Паря во тьме, Роберт Лэнгдон завис высоко над Прагой. Он смотрел вниз на Карлов мост, где далеко под ним мерцали газовые фонари, словно нити жемчуга, протянувшиеся через Черную реку. Невесомый и отрешенный, Лэнгдон дрейфовал вниз по течению, перелетал через водопад, не испытывая эмоций, кроме смутного раздражения от далекого стука. Когда стук усилился, гравитация внезапно схватила его, и Лэнгдон почувствовал, как его тащит вниз в паническом свободном падении, ускоряясь к ледяной реке, пока он не разбил ее зеркальную поверхность. Резко проснувшись, Лэнгдон сел в кровати, удивленный, что не осознавал, что все это сон. Это казалось ему парадоксом – способность человеческого разума оказаться в очевидно невозможной ситуации и при этом воспринимать ее как реальность, игнорируя все несоответствия и даже не заподозрив, что это не на самом деле происходило. Теперь, бодрый от адреналина после сна, Лэнгдон оглядел затемненный номер отеля. Все было тихо, кроме тихого дыхания Кэтрин рядом с ним. В воздухе витал запах ее экзотических духов – И Лэндон все еще ощущал роскошно мягкую ткань того, что было на ней, когда она сидела на краю кровати и шептала «Прости, что разбудила вас, профессор!» Эти ощущения еще не покинули его. «Доктор Соломон, можете будить меня так в любое время!» Тихо выбравшись из кровати, он накинул халат и вышел в гостиную люкса. К его огорчению напольные часы показывали немногим больше девяти вечера. Я почти не спал. Лэнгдон смотрел в эркерное окно, понимая, что его странный сон не был чем-то удивительным. Его мозг, вероятно, все еще пытался переработать травму от этого самого прыжка из окна в ледяную воду. Сны всегда завораживали Лэнгдона, и сегодня он был потрясен, когда Кэтрин заявила, что обнаружила, что их вызывают. Невероятно, но ее эксперименты показали, что спящий мозг похож на умирающий. В обоих случаях уровень гамг резко падает ослабляя мозговые фильтры и открывая доступ к широчайшему потоку информации. Вброс нефильтрованных данных объясняет, почему сны проявляются, как такой бессвязный калейдоскоп образов и идей. Более того, это объясняет, почему даже самые яркие сны начинают исчезать через несколько секунд после пробуждения, несмотря на все попытки их запомнить. Мозг перезагружается. Уровень ГАМГ повышается. И фильтры снова включаются, стирая информацию и вновь регулируя ваше восприятие реальности. Она объяснила, что умирание очень похоже на сон, описывая, как во сне мы часто воспринимаем себя невесомыми, бесплотными существами, способными проходить сквозь преграды, летать или мгновенно перемещаться. По сути, мы становимся сознанием без физической формы. Бордо. Тело, подумал Лэнгдон вспоминая описание из тибетской книги «Мертвых». Во всех культурах сонное тело считается священным из-за его способности, как считается, путешествовать между мирами жизни и смерти. Когда сознание отвязывается от тела, наши способности и восприятия возрастают. Лэнгдон все еще стоял у окна, когда в люксе разом зазвонили все телефоны. Он бросился к аппарату в гостиной и поднял трубку, надеясь, что звонок не разбудил Кэтрин. — Мистер Лэнгдон, с вами говорит дежурный менеджер, — раздался знакомый голос. — Прошу прощения, если разбудил вас. Я стучал, но ответа не было. — Тот стук в моем сне. Да, все в порядке? — Не знаю, сэр, — ответил менеджер, явно взволнованный. — Здесь маршал Кербл из посольства США. Он говорит, что посол должен видеть вас немедленно. В запертое переговорное посольство США Голем смотрел на наручники на своих запястьях. «Не позволю Саше видеть себя связанной», — подумал он. Ей и без того досталось за года в лечебнице. Голем еще не выпустил Сашу на передний план разума с тех пор, как покинул руины порога, но этот момент стремительно приближался. Все идет по плану. Хотя Саша в данный момент была фактически заперта, Голин был уверен, что посол станет сочувствующим ей союзником. Признание Гесснер раскрыло все, что мне нужно было знать. «Посол Нагель ничего не знает», — настаивала Гесснер. «Она была в ужасе, узнав, что здесь творится. Она оказалась в Праге только потому, что Финч обманом втянул ее в эту работу». «Мне тоже нужен такой союзник», — решил Голин и он обратился к ней. «Помогите, пожалуйста, Саше». Без сомнения, посол пыталась понять, что именно означает «помочь Саше». Но ей не потребуется много времени, чтобы осознать. Существует лишь один возможный сценарий. Голем осторожно посеял эту мысль, и она уже пустила корни. Минуту назад посол произнесла то единственное слово, которое голем хотел услышать – «убежище». Глава 132. Хайды Нагель посвятила всю свою профессиональную жизнь службе стране, приученная думать прежде всего о высшем благе. Она редко заботилась только о себе. Однако в этот момент Нагель думала исключительно о себе. Она уже приняла решение уйти с поста посла и покинуть Прагу. Она хотела сделать это несколько лет назад – Но теперь, совершенно неожиданно, ее изменившийся мир превратился в нечто иное. Финча не стала, а у нее теперь достаточно рычагов, чтобы пережить даже самый жестокий политический шторм. К удивлению Нагель, уверенность в выживании не принесла ей утешения, лишь ощущение глубинной пустоты, уже несколько часов гложущей ее изнутри. «Я хочу в жизни чего-то большего, чем просто выживание». И в этот момент Саша Весна вошла в парадные двери посольства. Кэтрин Соломон казалось, что лишь несколько минут назад она была погружена в сладкий сон, только для того, чтобы снова очнуться в резком свете реальности. Что мы здесь делаем? Сержант Кёрбл только что доставил их в кабинет посла Нагель, которая стояла у бара и разливала по фарфоровым чашкам с гербом посольства три порции кофе. «Еще раз извините за поздний звонок», — сказала она, — «но, боюсь, за последние часы ситуация резко изменилась, и мне нужно немедленно вас проинформировать. Информация как срочная, так и крайне деликатная». «Вы рассказываете нам это здесь?» — спросил Лэнгдон. «Я думал, вы больше не доверяете конфиденциальности посольства». «Не доверяю», — ответила Нагель. «Но все изменилось». То, что я собираюсь вам рассказать, это информация, которую я обязана также передать директору ЦРУ. Посол повернулась от бара, неся поднос нос кофе в угол, где находились кресла. Если он подслушивает, что ж, пусть. Что изменилось? потребовала Кэтрин, неловко ощущая, что их единственный союзник, возможно, пересматривает свои взгляды на их альянс. Запуталась целая цепочка событий, сказала она, жестом приглашая их сесть. Поэтому начну с тех изменений, которые касаются вас напрямую. Кэтрин такой поворот не понравился. Мне сообщили, что группа спецназа ВС США уже вылетела с базы Рамштайн в Германии. Они приземлятся в ближайшее время для официального блокирования парка Фалиманка и начнутся зачистки. Нагель поставила кофе и села напротив них со строгим выражением лица. Кроме того, я узнала, что группа специалистов ЦРУ вылетела из Лэнгли для тайного расследования тех, кто стоит за взрывом. Меня предупредили, что расследование начнется с вас. С нас? Кэтрин была шокирована. Посол мрачно кивнула. Армия США уже получила фото, подтверждающее, что двое гражданских, вы и профессор Лэнгдон, были замечены выходящими из здания через несколько минут после взрыва. Черт! Кэтрин взглянула на Лэнгдона, лицо которого застыло. «Вы проникли в помещение незаконно», — продолжала Нагель. «А это уже делает вас подозреваемыми в саботаже». «А учитывая ваш конфликт с агентством из-за манускрипта, который может служить мотивом для мести...» «Но видео», — возразил Лэнгдон, — «вы сами говорили о признании Геснер. «Да, у нас есть козыри. И я могу вас защитить. И я буду вас защищать». «Вопрос в том, как лучше вас обезопасить». «Ответ зависит от наших действий в ближайшие часы». «Хорошо», – сказал Лэнгдон. «У вас есть план?» «Есть», – ответила она. «И боюсь, он вам сначала не понравится. Поэтому перед тем, как объяснять, вы должны кое-что понять о ЦРУ и о том, с чем мы имеем дело». Кэтрин и Лэнгдон одновременно потянулись за кофе. «Видимо, спать им сегодня не придется» разговаривая с директором продолжила нагель я получила подтверждение что проект порог это продолжение работы которую агентство вело десятилетиями начиная с элементарных исследований дистанционного видения проекта звездные врата о котором вы верно упомянули ранее однако со временем порог превратился в нечто гораздо более масштабное проект призванный дать ответы на самые насущные вопросы стоящие перед человечеством Какова природа сознания? Может ли разум напрямую общаться с другими разумами? С машинами? На огромных расстояниях? Возможно, даже с другими измерениями? С уважением, вставила Кэтрин. Но я не уверена, что военная разведка – лучший инструмент для исследования самых глубоких философских вопросов человечества. Нагель сложила пальцы домиком и сузила губы. «Доктор Соломон, это не просто философские вопросы». Не обижайтесь, но вы с профессором Лэнгдоном позволяете себе изучать науку и историю в стенах университета лишь по одной причине – благодаря усердию наших спецслужб. Я понимаю привлекательность чистой науки, но должна предупредить, именно ее применение защищает таких, как мы, от врагов, которые, окажись у них возможность, стерли бы нашу страну с лица земли. Кэтрин собралась возразить, но посол, не отводя взгляда от ученой, продолжила – Директор ЦРУ не сомневается, что будущее Америки зависит от того, первыми ли мы освоим потенциал человеческого сознания. Он прямо напомнил мне, что когда Эйнштейн предсказал гигантскую энергию, заключенную в атоме, американское правительство вложило миллионы в секретные физические исследования. И именно мы первыми создали атомную бомбу. А представьте, если бы не мы. Если бы только у России была бомба, или у Германии. Или Японии? Кэтрин пришлось признать, в этом доводе была логика. «Гонка за освоение силы человеческого разума ничем не отличается», – продолжила Нагель. «Россияне уже могут считывать мозговые волны ультразвуком. Китайцы заказывают нейроимпланты Neuralink тоннами. Выборы подвергаются влиянию ботов в соцсетях, а мы только что обнаружили в иностранных приложениях технологию контроля над сознанием». Поверьте, мы участвуем в тайной гонке, которая уже перешла в решающую стадию. И нам с вами стоит надеяться, что победа будет за нами. Посол откинулась на спинку кресла и отхлебнула кофе. «Простите», — заговорила Кэтрин примирительным тоном, — «если мои слова прозвучали как неуважение к работе агентства или как незнание мировых процессов, я выразилась не точно. Я просто указала на фундаментальную проблему» занимать моральную высоту, проводя инвазивные операции на мозге людей без их ведома или согласия. «И я с вами полностью согласна», ответила Нагель. «Проблема в том, что директор Джад так и не был проинформирован ни о гибели пациента, ни о методах Финча, по добыче подопытных». «Неужели вы и вправду верите в это?» сказал Лэнгдон. Нагель пожала плечами. Информировал его Финч или нет – Часто у директора ЦРУ просто нет выбора, кроме как закрыть глаза. В мире национальной безопасности результаты ценятся выше методов. Легко возмущаться, пока не увидишь альтернативы. Порой лучший выбор – просто наименее неприемлемый исход. «Госпожа посол», – тихо сказал Лэнгдон. «И Кэтрин, и я понимаем сложность обязанностей ЦРУ. Но вы вызвали нас сюда, чтобы сказать, что мы в опасности, и у вас есть план, как нас защитить» но он зависит от наших действий и ближайшие часы». «Да», — ответила Нагель, отставляя чашку. «Ситуация запутанная, но я поняла, что есть выход. Правильный выход. Достойный выход». Она наклонилась вперед, глядя на Лэнгдона. «Но чтобы его осуществить, мне понадобится ваша помощь, профессор». Лэнгдон выглядел неуверенным. «Примерно полчаса назад», — сказала посол, «Саша Весна вошла в это посольство». Совершенно живая. Убежище? Глава 133. Роберт Лэнгдон расхаживал по кабинету посла, пытаясь упорядочить мысли. Ошеломляющая новость о том, что Саша жива, выбила его из колеи и физически, и эмоционально. Лэнгдон был рад узнать, что она выжила, но само ее существование поднимало множество тревожных и щепетильных вопросов. Самая актуальная проблема, опасна ли она, была, по-видимому, решена. Сашу сковали наручниками и заперли в одной из охраняемых переговорных. Это казалось жестоким, но, учитывая все происходящее, что еще оставалось нагель? Лэнгдона смущал тот факт, что Саша просила убежище у правительства, которое ее же и истязало. Разве что она не знает, что с ней сделали. Единственная другая версия состояла в том, что ее альтер-эго появилось под личиной Саши. Но и это выглядело маловероятным, ведь ее альтер хотел защитить ее, а сдача в руки американских властей выглядела скорее как предательство. Лэнгдон вернулся на место рядом с Кэтрин, пока посол наливала кофе. «Сегодня ночью, — сказала посол, — доктор Соломон напомнила мне, что Саша и ее альтер-эго два разных человека, и рассматривать их нужно именно так. Я старалась, и как бы трудно мне не было это осознать, я пришла к выводу, что Саша Весна, если брать ее в отдельности, — невинная жертва. Она была ребенком с эпилепсией, помещенным в закрытое учреждение» где подвергалась физическому и психическому насилию в рамках секретной программы. Эксплуатация ее тела, вероятно, усугубила ее психическое состояние до нынешнего уровня. «Согласна», — сказала Кэтрин, — «она, вне всякого сомнения, жертва». «И вот еще это», — продолжила посол, указывая на рукописную записку, лежащую на кофейном столике. «Пожалуйста, помогите Саше». «Хотя я и не привыкла выполнять приказы убийц», — сказала посол, — «я много думала об этой записке, и, учитывая обстоятельства, помочь Саше кажется мне этически правильным». «Нравственный императив», — подумал Лэнгдон. «Сложность, конечно, в том, что Саша-Весна — это два человека». Посол вздохнула и покачала головой. «Она и невинная жертва, и хитрый убийца. Невозможно предоставить убежище одной и судить другую». Осознает Саша это или нет, но она укрывает опасного преступника. К тому же она обладает доступом к сверхсекретной нейрочиповой технологии и не может быть просто отпущена на волю. По взгляду посла, Лэнгдон понял, что проблема Саши, помимо исключительной сложности, была для нее глубоко личной. «Еще одна проблема, — продолжила Нагель, — в том, что у нас есть очень мало времени. Прага для Саши небезопасна». К утру посольство окажется под натиском международных запросов, возмущений и требований криминалистического расследования событий в парке Фалиманка. Отпечатки Саши по всему бастиону распятия, вероятно на нескольких трупах, а ее лицо, или вернее сказать лица, несомненно извлекут из архивов видеонаблюдения, и ее прошлое тщательно проанализируют. Следователям понадобится совсем немного времени, чтобы сложить кусочки и определить Сашу как подозреваемую. «Наряду с Кэтрин и мной», – подумал Лэнгдон, ощущая, как сжимаются стены. Нагель сняла очки и наклонилась к ним. «Хотя я никому еще не сообщала, что Саша жива. Полагаю, что директор Джад узнает об этом очень скоро. Более того, возможно, он уже знает, что она в посольстве». «Как?» – спросил Лэнгдон. «Наблюдение, утечка среди персонала или, скорее всего, GPS. Я не удивлюсь, если в чипе Саши есть какой-нибудь трекер». «Конечно же есть», — осознал Лэнгдон. «И если уже на то пошло», — добавила она, — учитывая деликатность проекта, ее чип может быть оснащен дистанционным механизмом уничтожения. «Это стандартный протокол для передовых технологий. Он встроен в спутниковые телефоны подлодки на случай, если технология попадет в руки врага, который попытается скопировать ее». «Подождите», — перебил Лэнгдон. «Вы думаете, чип в мозгу Саши может быть дистанционно уничтожен?» «Я надеюсь, это значит отключен или стерт, а не взорван или что-то в этом роде». «Ну уж нет, ничего столь драматичного», — ответила Нагель, «но мне известно, что Кью запатентовали кремниевые чипы с герметичным слоем плавиковой кислоты, которую можно активировать по телефонному вызову, чтобы растворить весь процесс». «У нее в мозгу?» — воскликнула Кэтрин. «Это убьет ее». Вполне возможно, согласилась Нагель, но убийство Саши, полагаю, будет крайней мерой для агентства. Директор знает, что я сочту это грубым нарушением нашего соглашения, и ему известно, что у меня есть контрмеры. Сейчас моя главная задача – поддержать с ним ясные линии коммуникации. Если холодная война и научила нас чему-то о взаимоуничтожении, так это потому, что общение критически важно. Не заставляйте оппонента гадать о ваших намерениях. Дайте ему знать. Если директор Джад заподозрит, что Саша в игре, крайне важно, чтобы все детали он узнал от меня. Все в контексте. Выслушав все, что сказала посол, Лэнгдон был впечатлен ясностью ее стратегического мышления. Должно быть, Нагель была адвокатом от Бога. А видео? Спросила Кэтрин. По-вашему его хватит, чтобы удержать ЦРУ? «Само по себе, пожалуй, нет», — ответила она. «Но в сочетании со взрывом и смертью доктора Гесснер агентству будет сложно утверждать, что видео — подделка. Даже если они попробуют все отвергать, это бросит тень в направлении, крайне невыгодном для них». «А как насчет Саши?» — спросил Лэнгдон. вспомнив, что единственный выживший испытуемый порога сейчас заперт в комнате этажом ниже. Вы верите, что видео защитит ее?» «Да, но оно ей не нужно», — сказала посол. «Саша находится под чрезвычайно редкой защитой. Она куда ценнее для агентства «Живая», чем «Мертвая». Директор, несомненно, восстановит порог не здесь, но где-нибудь, и Саша будет считаться незаменимым активом для миллиардной программы. Она олицетворяет годы разработок, и первое, что сделает Джад, по-моему, попытается договориться с нами о ее возвращении». От этой мысли Лэнгдона пробрало холодом. «Так как нам уберечь Сашу от него?» Нагель глубоко вдохнула. «Мы не убережем». Этот вопрос застал Лэнгдона врасплох. «Прошу прояснить». «Мы не убережем», — повторила она твердо. «Посол Нагель», — возразил Лэнгдон, повышая голос. «Вы предлагаете отдать Сашу обратно ЦРУ?» «Именно это мы и сделаем. Другого выхода нет». «Категорически нет», — воскликнула Кэтрин. «Порог уже убила одного пациента». И вы не имеете права отправлять Сашу обратно в Я не имею, резко перебила Нагель. Напомню вам обоим, что в этом посольстве я главный, и прежде чем указывать мне, что я могу или не могу, прошу выслушать меня до конца. Посол выдержала паузу. Кэтрин откинулась на спинку кресла, молча тряся головой в знак протеста. Вот факты, ровным тоном заявила Нагель. Саше в весне требуется высокоспециализированная помощь, как физическая, так и психиатрическая. Она доказала свою крайнюю опасность, что означает, все, кто будет участвовать в ее лечении, должны проявлять осторожность и полностью понимать ее состояние. Учитывая импланты в мозгу Саши, перечень организаций, способных обеспечить ей уход, крайне мал. Фактически сводится к одной – Исходя из того, что вы рассказали мне об искусственных нейронах в ее мозге, я прихожу к выводу, что единственные специалисты, способные обеспечить Саше должную психиатрическую помощь, это ученые проекта Порог. Лэнгдон видел логику в ее доводах, но по сути план посла сводился к тому, чтобы доверить Сашу тем самым людям, которые использовали ее как подопытное животное. Рядом Кэтрин продолжала качать головой, явно не будучи убежденной. «Не поймите меня неправильно», — продолжила Нагель. «Я не предлагаю вернуть Сашу в порог на прежних условиях. Никаких дальнейших экспериментов над Сашей весной не будет. Точка. Она вернется как самый ценный и оберегаемый актив программы и будет окружена соответствующим вниманием, проживая достойную жизнь. «Саша — триумф. Она олицетворяет величайший успех программы, а ее состояние дает уникальную возможность для исследований». Я дам понять директору, что эксперименты порога с ее мозгом, скорее всего, усугубили ее психическое состояние, если не спровоцировали его. Иными словами, он осознает, что психическое здоровье Саши – моральная ответственность агентства. Директор Джад будет крайне заинтересован в ее благополучии, особенно зная, что за ним наблюдают, держа палец на спусковом крючке. Воцарилось долгое молчание. Лэнгдон ощущал себя в эпицентре архетипической битвы – дуализма Аполлона и Диониса, как называют его в мифологии, высшие формы внутреннего конфликта – разум против сердца. Аполлоновский разум Лэнгдона видел порядок и логику в плане Нагель, тогда как дионисийское сердце – хаос и несправедливость. Красивая картинка нарушила молчание Кэтрин, но Саша ничего не просила у порога в своей жизни. «Как и вы, доктор Соломон, но мы здесь!» Взгляд Нагель стал непоколебимым. Нам всем приходится играть с теми картами, что сданы. Чтобы Саша Весна жила здоровой жизнью, ей в той или иной степени придется взаимодействовать с проектом «Порог». Уровень ее вовлеченности может быть ее собственным решением и, возможно, только в тех частях проекта, что связаны с исследованиями сознания. Но как только психическое состояние Саши стабилизируется – «Я должна верить, что участие в команде может дать ей цель и статус, каких у нее никогда не было в жизни». Лэнгдон почувствовал настороженность. «Всем нам нужно предназначение». Но то, что описывала Нагель, зависело от агентства, действующего правильно. «Я понимаю, что доверие в этом случае может быть трудно заслужить», продолжала Нагель, словно ощущая сомнение Лэнгдона особенно после того всего, что вы видели с агентством. Но, пожалуйста, вспомните ваш опыт, связанный с Эверетом Финчем. Теперь вы будете иметь дело с директором Грегори Джадом. Его ошибкой было дать Финчу слишком много свободы. Но я всегда считала Джада порядочным человеком в мире непристойных вариантов. Если уж на то пошло, он честен». «Честен?» – бросила вызов Кэтрин. «Вы были его старшим советником». И тем не менее, он солгал вам, сказал, что программа «Звездные врата» провалилась. Нагель пренебрежительно махнула рукой. Протокол DBD – дезинформация через обман. Это обычная тактика изоляции. Ложные нарративы защищают сотрудников, которым не нужно знать правду. Все мы лжем лучше, когда действительно верим в ложь, которую говорим. И очевидно, что «Звездные врата» были не единственным засекреченным проектом, о котором агентство солгало, а затем и перезапустило. «Если мое доверие к директору Джаду окажется неоправданным, — заключила посол, — я напомню ему о домокловом мече над его головой, ясно дав понять, что я намерена обрушить его, если агентство не выполнит своих моральных обязательств перед Сашей». Трое сидели в роскошном офисе в тишине. Не говоря уже о том, добавила посол, что практически в любом другом сценарии Саша останется без защиты и, вполне вероятно, будет задержана и осуждена за измену, терроризм и убийство. Кэтрин медленно повернулась к Лэндону. Ее взгляд все еще был нерешительным, но усталый кивок донес ясное сообщение «Я последую твоему решению в этом». Лэнгдон представил Сашу в заточении внизу, и его сердце сжалось. Несмотря на глубокие опасения насчет плана посла, Лэнгдон не видел лучшего варианта. Как не тяжело было признать, но самое безопасное место на земле для Саши весны, вероятно, находилось в Лэнгли, Вирджинии. Для Лэнгдона это казалось парадоксальным, что угнетатели Саши теперь станут ее защитниками. Но это было как-то неизбежно, возможно, даже гениально. Факт того, что Саша появилась у посольства, заставил Лэнгдона задуматься, не мог ли ее таинственный страж Голем уже все это продумать. Он предоставил Нагель рычаги влияния, необходимые для получения перевеса, а затем просто обратился с просьбой «Пожалуйста, помогите Саше». Теперь, когда Лэнгдон обдумывал все, что только что предложила посол, в его уме звучал один оставшийся без ответа вопрос. Квиз, кустодет и псокустодес. Хотя посол Нагель никогда не изучала латынь, она узнала вопрос, только что заданный Лэнгдоном. Это был повсеместный боевой клич антиправительственных разоблачителей везде и всюду. Кто будет охранять стражей? Это был справедливый вопрос, и он задавался все чаще. В данном случае ЦРУ будет охранять Сашу. Но кто будет следить за ЦРУ? Даже если Нагель пригрозила опубликовать видео в случае нарушения протоколов, у нее не было надежного способа узнать, соблюдаются ли протоколы, если у нее не было доверенного источника прямо там, в самом центре событий. Кто будет охранять стражей? Нагель осознала, что уже знает ответ, и когда она произнесла его вслух, в ее голосе прозвучала решительность, которой не было уже много лет. «Я согласна», — сказала она, поднимая глаза на Лэнгдона. Произнося эту клятву, Нагель ощутила внезапный прилив эмоций и поняла, что забота о Саше весне может стать тем самым искуплением, в котором так нуждалась ее израненная душа. Постепенным искуплением за ее равнодушие и страх, за ее роль во всех событиях, произошедших в Праге. Я никогда не смогу искупить свою вину перед Майклом Харрисом, но я могу попытаться.